Слова 32 Задав вопрос, я внимательно следил за реакцией к отцу, отмечая даже малейшие движения его лицевых мышц. Было бы сложно, если б Сугавара проигнорировал мною сказанное, но он произнес именно то, на что я рассчитывал. Что, почему? Почему ты вмешался и спас меня? Специально акцентирую вопрос на себе, а не на спасении всех. Потому что ты мой брат. Стараясь выглядеть по-японски невозмутимо, ответил к отцу. «Тогда почему хотел убить меня ранее?» «Потому что ты мой брат», теми же словами, но с другой интонацией произнес Сугавара. «Усложняет ситуацию то, что я недостаточно хорошо его знаю, и не могу точно сказать, разыгрывает ли он из себя настолько невозмутимого или от природы очень спокоен, а его эмоциональные всплески — это последствия договора с внутренним зверем. Судя по ответам, мне будет не просто его разговорить. И если бы дело касалось только меня, я бы скорее всего плюнул на эту ситуацию и постарался выкинуть её из головы. Но когда вопрос был в к концу, я чувствовал некоторый долг перед Изало. Некое обязательство перед ним узнать правду о его отце. И для этого мне было желательно разговорить молодого оборотня. Молчание затянулось вновь, но это было мне на руку. Дождавшись, когда юный Сугавара привыкнет к этой тишине и немного расслабится, я задал новый вопрос. Какой он? Вначале мне показалось, что Кацу вопроса не услышал, потому как в первые полминуты он на него не отреагировал вообще никак. Допив сок, он откинулся на кресле и, подняв голову к небу, всё же произнёс: "Мёртвый". Этот ответ ясно показал, что он прекрасно понимает, о ком я его спросил. Разумеется, мой вопрос касается биологического отца Изао. И Кацу, как очень умный юноша, легко разобрался в этом, на что я и рассчитывал. Его ответ не задел ничего в моей душе, потому как отец Изао для меня был совершенно чужим человеком. Зато на слово Суговары откликнулась чистота. В Акидзасе стало немного холоднее, чем обычно. В этот раз опустившееся на веранду тишина была несколько гнетущей. Но я всё же выдержал паузу, прежде чем задать новый вопрос. Тянул до тех пор, пока Кэцу вновь не взял в руки книгу, и только дождавшись этого, я произнёс: "А каким был?" Что вопрос задан вовремя, мне подсказала тоск с какой резкостью и раздражением Сугава захлопнул книгу. После этого жеста молодой перевёртыш резко выпрямился и развернулся ко мне всем телом. Взгляд Кэцу словно боевой лазер, принялся обуравить мою переносицу. «А какая теперь разница?» — зло спросил он. «Считаешь, я не имею права знать? Столь же жестко отвечаю я, вернув ему же его интонацию». Губы оборотня прорезала горькая усмешка. «Он мертв, и каким он был вопрос неуместный. Его нет и не будет, все. Тебе понятно?» «А ведь он любил своего отца, очень». И смерть папы больно ударила по к отцу. Очень сильно ударила. Отсюда и такая резкая реакция на мои вопросы. «Давно?» Спрашивая, я меняю интонацию на более мягкую. «Пять месяцев и четыре дня». Не задумавшись ни на секунду, отвечает к отцу. Он не сказал почти полгода или несколько месяцев. Это еще четче показало мне, насколько юноша был привязан к своему отцу. Ситуация оказалась гораздо сложнее, чем я думал, когда начинал этот разговор. Возможно, у меня вообще не получится разговорить Сугавару. Может, позже, через месяц или два, когда тот привыкнет к мысли о том, что Изау его брат, тогда такой разговор мог бы сложиться, но сейчас, сейчас я не уверен. Беда в том, что этих месяцев у нас нет. Кстати, а к отцу знает о том, сколько ему осталось? Зная Зангхема, могу предположить, что Сенс не стал ничего утаивать от Цугавары и выложил тому весь расклад по его состоянию. Да и во взгляде парня напротив, в той буре эмоций, которую он сейчас испытывает, я ощущаю весомую ноту обречённости. На этом можно было сыграть. Да это немного бесчестно пользоваться подобным состоянием собеседника. Но в памяти Бзау я должен был хотя бы что-то узнать о его отце. И без разницы, какие чувства к отцу я при этом травмирую. Парень сам пошел на договор со своим зверем, сам себя довел до края могилы. Это был его осознанный выбор, я тут ни при чем. И вообще, почему я должен заботиться о чувствах того, кто едва меня не убил? Понимаю, что подобные мысли не оправдывают, но они придают мне решимости поступить так, как пришло мне в голову. насколько юный Сугавара готов все держать в себе, даже зная, что скоро умрет. Что в нем окажется сильнее, знаменитая японская сдержанность или внутренняя злость и юношеские эмоции? Выпрямившись в кресле-качалке, я встретился со взглядом Сугавары, выдержал его яростный напор и, не отводя глаз, произнес. Мне жаль, что наше знакомство не задалось. Встаю с кресла и продолжаю. Если будешь на его могиле, то не надо покупать цветы от меня. Разворачиваясь на месте с явным намерением уйти. Ну, я прав или нет? Успеваю сделать только первый шаг, как чужая рука резко и сильно дёргает меня за рукав, возвращая обратно в кресло. Прав. Эмоции юного оборотня оказались сильнее, нежели маска невозмутимости и спокойствия. Сесть. Буквально шипит на меня сквозь плотно сжатые зубы к отцу. Несмотря на явное физическое превосходство, оборотня, я легко мог бы встать вновь и все же уйти. Не думаю, что в доме созидающего Сугавара позволил бы себе нечто большее, чем этот рывок. Но так как именно на такую его реакцию я рассчитывал, то, разумеется, остался сидеть. Как ты смеешь, рычит на меня, перевёртыш и возвращает мне мои же слова. Не покупай цветы от меня. Смею? так же зло отвечаю ему. Я, я его вообще не знал и не видел. Не видел в отличие от тебя ни разу в жизни. Ни разу. Он для меня вообще чужой. Он для меня никто. Чистота толкнула в ладонь, и непритворная, не наигранная злость заговорила во мне. А ведь моя мать после встречи с ним так и не вышла замуж. 18 лет прошло. 18. А она ни разу так и не встречалась больше ни с кем, ни разу. А от него ни звонка, ни весточки, ни письма. От каждого моего слова к отцу дёргается словно от пощёчин. Возможно, он был готов ко многим словам, но точно не к этим. Да и я не собирался говорить ему подобное, но не стал препятствовать чистоте. письма, удивлённо растеряв всю свою злость и ярость, как-то потерянно произнёс Сугавара. Плечи оборотня опустились, взгляд потускнел. Как из воздушного шарика выпустили весь воздух, именно так ицу упал в своё кресло. Я ожидал разной реакции, но точно не такой. Почему он прореагировал именно так? Не зная, что делать дальше, я замолчал. И наполнил свой бокал соком, так как в горле неожиданно пересохло. Прошло больше минуты, прежде чем Кэтсу тихо сказал. «Знаешь, знаешь, что самое глупое? То, что что-то в моей семье не так, я понял только в двенадцать. Представляешь, я до двенадцати думал, что то, как отец относится ко мне и моей матери, это нормально, что так живут все». пока не узнал и не увидел, как живут другие семьи. Думал, что в каждой семье папа не обращает внимания на своего ребёнка и на свою жену, что то, что отец, возвращаясь домой после месячного отсутствия, проходит мимо своего ребёнка, даже не взглянув на него, так у всех. Что для мужа и жены нормально не разговаривать друг с другом месяцами. А ведь я любил его самозабвенно. Он был для меня кумиром. Еще бы. Кто лучший в клане по скрытности? Он. Чо Хокку висит на стене в приемной главы клана? Его. Кто самый уважаемый боец клана? Он. Как можно было не гордиться таким отцом и не любить? Да мне все мальчишки завидовали, несмотря на то, что наш род принадлежит к младшей ветви клана. О, это же сын самого Иошехира. Сколько раз я слышала это. А в реальности в реальности меня для него словно не существовало. Ни меня, ни моей матери. Он нас не ненавидел. Нас просто не было для него. Мы были как мебель в его доме, то, с чем следует смириться. Потом я узнал, что брак между ним и моей матерью был дипломатическим и состоялся под нажимом клана, а не по любви. Но, даже если так, нельзя же относиться к людям, словно их не существует. Особенно к своему сыну. Нельзя, а он относился. Как же я старался, чтобы он обратил на меня внимание. Из кожи вон лез, чтобы быть лучше, чем другие дети, чтобы он мог мной гордиться. Даже договор заключил со своим зверем, найдя старые трактаты и совершив ритуал сам один в 13 лет провёл сложнейший запретный ритуал только бы он обратил на меня своё внимание ему же ему было всё равно и знаешь я смирился люди разные подумал я мой отец такой для него нет ничего важнее клана и работы а семья Семья только обязанность, которую он исполняет по воле главы, Кэцу горько рассмеялся. Что только не придумает ребёнок, чтобы оправдать отца. Но 5 месяцев и 4 дня назад я узнал правду. Голос Угавары стал суше и жёстче. Отцу пришлось погибнуть, чтобы его сын узнал о нём правду. Узнал, когда впервые в жизни получил доступ в его личный кабинет. О, Отец умело спрятал свои личные тайны, но нет лучшего сыщика, чем любящий и скорбящий сын, и я нашёл то, что лучше бы не находил никогда. Нашёл и узнал, что мой отец, оказывается, умел любить. Любить, только не нас с мамой, только не нас, а кого-то другого. Кого встретил много лет назад в чужой стране и с кем провёл всего 3 месяца. Оказывается, и детей был способен любить, точнее одного ребёнка, того, кого не видел ни разу в жизни. Настолько, что день, когда в 16 тот ребёнок не пробудил в себе силу истинной крови, оказался худшим днём в жизни отца. И это я не преувеличиваю. Это я почти дословно цитирую его личные записи. Догадываешься, о каком ребёнке я сейчас говорю? Догадываюсь. Даже это одно слово мне сейчас далось очень нелегко. И мать мою он не любил, потому что в его жизни была другая женщина, та, которой он отдал своё сердце, навсегда отдал. Настолько, что каждый, каждый день перед сном он писал ей письма, каждый грёбаный вечер. И и ни разу так и не отправил ни одного своего письма. Написав он сразу его сжигал. Я нашёл только остатки одного последнего. По этим обожжённым обрывкам я узнал, где живёт возлюбленный отца. Это оказался, как ты понимаешь, Вильфлиес. Также узнал, что та женщина как-то связана с музеями, а её имя начинается на М И Е, и что в её имени есть ещё буква Н. И ты приехал в Вильфлиес, прервал я затянувшееся молчание. Чтобы найти своего брата, Того ребёнка, который отобрал у меня любовь моего отца. Найти и убить. Своими руками свернуть ему шею. Не женщину, а ребёнка, переспросил я. Женщину, удивился к отцу моему вопросу. Твою мать? Зачем? Я даже не думал о том, чтобы ей мстить. За что ей-то? Вот ты. Ты другое дело. Это тебя он любил, а не меня. Тогда почему вмешался? Ведьма как раз собиралась воплотить твоё желание в жизнь. Или хотел убить меня своими руками, а она в этом могла помешать? Я. Он явно растерян. Знаешь, я заметил тебя задолго до момента, как начал подозревать в тебе того, кого так упорно искал. Ты был обычным неперевёртышем. Ты был никем, а тем не менее Тем не менее, ты заставил себя уважать. Это было непривычно. Я вырос в клановом квартале и привык считать обычных людей не более чем слугами. Не полноценными. И только в университете Вилфлиеса понял, что ошибался. И ты. И именно ты стал тем, кто указал мне на эту ошибку. И ЗАО, обычный студент, во многом оказался лучше меня. Меня! Гений клана Сугавара обошёл в чём-то обычный парень с улицы. Я тебя и ненавидел за это, и уважал одновременно. А то, как ты обыграл мой рисунок, я восхищён. Я отдал его тебе как знак твоего унижения, а ты на его основе создал свой комикс. Бесподобно. И ты даже не подозреваешь, насколько идеально твой подход укладывается в стиль моего клана. Ты И чем дольше я наблюдал за тобой, тем больше понимал, что ты даже по духу больше суговара, чем я. Даже без зверя в душе ты истинный лис. Хотел ему возразить, но вспомнил свою скрытность, свою паранойю, то, как я часто иду на сделки со своей совестью, не стесняюсь играть на чувствах других, если мне это нужно, и не нахожу слов для возражения. И знаешь, иногда я представлял себе, что у меня есть брат И ты по своему характеру, уму, действиям идеально попал в мои детские фантазии. К отцу привстал и налил себе сока. Вчера, наблюдая за всем из кустов, я понял. Понял, что не хочу тебя убивать. Не хочу, чтобы ты вообще умирал. Я осознал, что ты мой брат. Ты та семья, которой у меня по сути не было. И ты никак не виноват в том, Что наш отец всю жизнь игнорировал меня? Ведь ты его ни разу не видел и не знал. Он сделал большой глоток. Сейчас говорю и понимаю, насколько бредово всё это звучит. Но это моя жизнь, вся моя жизнь. Я знаю, что мне осталось немного и рад, что ты выжил. Меня скоро не будет, но ты останешься. Хоть раз в жизни я поступил верно. Вчера Он горько рассмеялся, окинул меня с головы до ног каким-то странным взглядом и продолжил. И даже вчера я думал, что всех спасу и облажался. Подготовленный оброчен четвертой ступени, продолв одну калитку, меня носом макнуло в лужу какая-то девчонка, пусть и ведьма. Меня к концу суговора, гения суговора и, что самое обидное, Эту ведьму в итоге убил никто иной, как ты. Справился там, где я не смог. Ты убил ее обыкновенной вилкой, он покачал головой. Как же я ничтожен. Смотрю на него и благодаря остаточному действию зелий Мэри на мою искру вижу, как его внутренний зверь, пользуясь слабостью и самобичеванием к отцу, буквально отрывает куски его души и запихивает их себе в пасть. Смотрю и понимаю, что так не должно быть. Человек и зверь должны дополнять друг друга, быть единым целым, но в случае к отцу все иначе. Его зверь слишком рано вырос и давно занял доминирующее положение. Так быть не должно, но так есть, и именно поэтому юный Сугавара умирает. Встаю на ноги и протягиваю руку к отцу. Я знаю, что нужно делать. Другие сенсы называют такие моменты озарением. Но мне все равно, как это называется. Я просто знаю. «Ты способен мне довериться?» Спрашиваю я. «Да». «Полностью?» «Пожалуй, ты единственный, кому да». Немного сумбурно отвечает мне молодой перевертыш. «Тогда дай мне свою руку и не мешай». «Не мешать чему?» Не понял меня Кэтсу, но вложил свою ладонь в мою. «Всему», односложно отвечая ему, «не мешать». так как подробно все объяснять слишком долго. Дождавшись кивка Сугавары, я приоткрыл себя излому. Не полностью, частично. Так же, как совсем недавно делала это Майя. Ветер и новое измерение, видимый только мне, скользит по моей ладони и переходит на руку Сугавары. Приоткрываю врата излома еще немного, и этот ветер охватывает меня целиком, а затем и к отцу. Уже готов рвануть брата с собой, как внезапно чувствую резкое сопротивление. Это сопротивляется зверь, выросший на слабости к отцу Лис, не желает оказаться в изломе. Его сопротивление столь велико, что зверь даже вытесняет разум Суговары, и парень безвольно оседает на кресле, потеряв сознание. В ответ я перекидываю ветер излома на зверя, закручиваю потоки и создаю что-то вроде смерча. И этим смерчем охватываю лиса целиком. После чего, закрепив нашу связь, со всей доступной мне силой рвусь в излом. Рейк! У меня получилось. Немного не то, что задумывал изначально, но получилось. Выдернуть брата из лома, правда, не всего, а только его внутреннего зверя. Огромный лис ростом в холки мне по пояс, попав в иное измерение, заозирался затравленно. Затем перевел пышущие алом глаза на меня и оскалил свою чудовищную пасть. Зверь верно определил виновника, того, кто его выдернул сюда, в это незнакомое и пугающее место. В отличие от человека, зверь не стал думать и сомневаться, он напал мгновенно. Но это в реальном мире оборотни быстрее и сильнее людей. Излом животщина рейгов. Я мог бы уклониться, мог бы разорвать дистанцию, но я не мог бы разорвать дистанцию, Мог бы даже похлопать зверя по холке, пока он проносится мимо. Но вместо этого вытянул вперёд левую руку и дал себя укусить. Призрачные челюсти лиса сжались на запястье моей проекции. Челюсти сжались, и зверь тут же заскулил. Заскулил испугано, словно мелкий нашкодивший и пойманный за шкирку щенок. И было от чего скулить, ведь вдоль моего запястья, того самого, в которое он впился, А лежала обнажённая и перехваченная обратным хватом чистота. Подчиняясь наитию, я знал, что белоснежный и нерушимый клинок не убьёт лиса. Не убьёт, потому как этот лис был частью суговары. Внутренний зверь Кэтцу был такой же частью его души, как чистота была частью души Изава. Лис попытался сбежать, но моя правая ладонь сжала его челюсть, не дав вырваться. Зверь метался, скулил, Его призрачная кровь текла по моей ладони, и с каждой каплей этой крови зверь слабел. Слабел и становился меньше. Я держал его так около минуты, пока зверь не стал размером с обычную лису. Только после этого я разжал руку, позволив ему покинуть излом. Зверь тут же метнулся обратно, слился с душой к отцу и спрятался в ней. Спрятался так глубоко, как только смог. За лисом и я вернулся в материальный мир. Рейк наклонился над Кацу и услышал равномерное дыхание здорового сна. И почему я ни на секунду не сомневался, что ты найдёшь способ спасти мальчишку, услышал я за спиной произнесённые с лёгкой усмешкой слова Зангхема.